Евгений Лукин, хвостикулятор Читает Филипп Матвеев Витовский. Сегодня мне позвонили из больницы скорой помощи и сказали, что Ефим Григорьевич Голокост доставлен туда с множественными ранениями. Чуяло мое сердце. Рано или поздно, но этим должно было кончиться. Либо в руках самородка взорвалось очередное его изделие, либо соседи не выдержали наконец и заказали гениев складчину. Ранения серьезные? охрипнув спросил я. — Нет, но много. Кровопотери, знаете. Пришлось переливание делать. — А причины? В динамике как-то странно поперхнулись, словно борясь со смешком. — Кошки драли. — Какие кошки? — заорал я. — У него в дому отродясь кошек не было. — утверждает, напали во дворе. — Кошки? Стай? — Ну, по его словам, к нему уже пускают? Выяснилось, что пускают, и я немедленно вызвал такси. На Ефима было страшно смотреть. Заментованная голова уподобилась скатанному ребятнёй снежному шару, откуда выглядывали наружу лишь нос, рот и левое око. Великий изобретатель лежал укрытый простынёй до подбородка, но, надо полагать, прочие части организма тоже изрядно пострадали. «Как ты, Фима?» Отяжелённая пластырем века с усилием вздернулась. На меня страдальчески уставился выпуклый тёмный глаз. «Ключи!» — сипло вымолвил потерпевший, кивнув при этом в сторону тумбочки — я выдвинул ящик и действительно обнаружил там ключи от квартиры. — Езжай ко мне, — заговорил он как бы без беспамятстве. — На столе ноутбук, а к нему подсоединено... Ну, сам увидишь, что там к нему подсоединено. — И что? — Ноутбук. Отформатируй. — В смысле? — В смысле... Жёсткий диск. А что подсоединено? Уничтожь. — Как? — Раствори. В кислоте. Или на рельс положи. — «Под локомотив, по трамвай, но так, чтоб видели!» Определенно бредил человек. «Фима», — сказал я, — «может, тебе принести чего? Фрукты, минералку?» Выпуклый темный глаз полыхнул гневом. «Время пошло!» — прохрипел мой изувеченный друг. Потом запнулся и закончился страхом. «А может, уже и вышло?» Казалось, перед подъездом Голокоста происходит съемка телевизионного сериала. Два дворника таджика замывали последние пятна крови на асфальте, а у крыльца галдела небольшая толпа жильцов и жиличек. А я говорила, — надсаживалась одна. — Я говорила. Собак бродячих чипируете, а кошек? — Слышь, — возражали ей. — Вот только не надо тут про кошек, чтобы кошки всем двором на мужика бросились. — Но бросились же. — Что случилось? — спросил я, подойдя. Примолкли. Возможно, приняли за сотрудника в штатском. Да тут одного нашего... этого... кошки порвали. И свидетели есть? Призамялись. Свидетелей никому не хотелось. — А вы кто? — спросили меня. — Друг, — честно признался я. — Чей? — Ефима Григорьевича. Только что от него, из больницы. «Слышь — Слышь, — сказали мне. — Ну ты себе друзей заводишь. Это ж кем надо быть, чтобы котов достать. — Да ладно вам их отмазывать, — скинулась все та же дама. — Адвокат нашелся. — Но других же не трогают? — Так видел кто-нибудь или нет? — допытывался я. Оказалось, никто не видел, только слышали. Что же интересно произошло? Голокост обитал на втором этаже, и пока я одолевал эти два с половиной пролета, подумать успела многом. — Кошки. Воля ваша, но что-то с ними в последнее время не то. Раньше как. Каждая гуляла сама по себе. И вот, здравствуйте вам, организованная преступность. Попутно вспомнилась история, приключившаяся недавно с одной моей знакомой. Вываживала она собачонку. Сволочная между нами собачонка кидалась с истерическим лаем на все, что шевелится. И вот идут они с ней по скверу, а впереди с обреченным видом сидит посреди аллеи понурая драная кошка и не убегает. А остальные, штук двадцать, крепенькие такие бойцовые, расположились вдоль бордюра, с обеих сторон. «Дура знакомая, возьми, да и спусти свою шавку с поводка». Та, естественно, хватает жертву за горб и начинает самозабвенно трепать. Тут-то ее и накрывает кошачья банда, ее и кинувшуюся на помощь хозяйку. Кроме шуток. Она, в смысле хозяйка, мне потом руки-ноги показывала, сплошь искусанной, сцарапанной, и песика пришлось к ветеринару вести. Но эта история, так сказать, бытовая, жизненная. А вот когда в действие вмешивается еще Ефим Григорьевич Голокос с каким-нибудь своим безумным открытием, тут жди чего угодно, вплоть до конца света. Что же он такое придумал, хотелось бы знать. Впрочем, сейчас узнаем. С этой мыслью я и отомкнул дверь его квартиры. Вошел и остолбенел. Навстречу мне в прихожую вылетел с воплем «Кто бы вы думали?» Котик. Черно-белый, как памятник Никите Сергеевичу Хрущеву работы Эрнста Неизвестного. Завидев распахнутую настежь дверь, заметался, и я поспешил ее захлопнуть. «Выскочит за порог, лови потом по всему подъезду». Киска? Укоризненно спросил я. Так это твоих, как те дело? Спросил, разумеется, в шутку. Во-первых, котик вроде бы не агрессивный, во-вторых, четыре лапы человека так не распишешь. В-третьих, нападение случилось во дворе, а не в квартире, и доказательство тому замываемый дворниками асфальт. Вообще-то, как я уже упоминал, к домашним животным голокосты равнодушен. Если приютит кого-то, разве что для опытов. Стало быть. Подтверждая мою догадку, Котейка крутнулся, предъявив на миг смуглую попку-пуговку. И не только ее. Изманка вздернутого хвоста была усажена по осевой линии десятком крохотных металлических бусинок. Словно на швейной машинке прострочили. Какие-нибудь датчики. «Ну-ну». «Так», — сказал я, — «дай пройти». А тот уже крутил восьмерки вокруг моих штиблет, чуть с места не сдвигал. «Может, просто жрать хочет?» «Хотя нет». В прихожей аккурат под политбарометром стояла полная хрустелок миска и пластиковая ведерка с водой. Спотыкаясь и перешагивая через кота, я проник в комнату. Там, посреди стола, действительно дремал раскрытый ноутбук с подсоединенным к нему. Как бы это вам передать словами? Больше всего устройство напоминало перевернутые блюдце, на котором установили стериновую свечу, утончающуюся к вершине. Кроме этих двух предметов, на столе больше не было ничего. Значит, сначала отформатировать жесткий диск. Подсел к ноутбуку, тронул пластину. Экран ожил. Обозначилось окошко какого-то чата. Сверху «Объект был в сети в 0.7.14». Ниже «Объект 0.7.14». Они все знают. Внизу мигающий курсор и строчка «Напишите сообщение». Стоило активировать программу, подопытный вспрыгнул на стол. Завертелся, зажонглировал хвостом, что-то вякнул. Строки на экране дернулись. «Объект в сети», — прочел я. «Объект 11.15. Что с Фимой?» Взглянул на часы. «11.15». Мотнул головой, стряхивая внезапную одурь, и чисто машинально отбил. «Кто спрашивает?» Нажал «вот», и вы не поверите. Но стериновая свечка на перевернутом блюдце, заставив меня вздрогнуть, вывихнулась, закривлялась, а само устройство издало прерывистое мурчание. Котик отреагировал незамедлительно. «Объект, 1117, спрашивает объект, что с Фимой?» «Так...» Я откинулся на спинку стула. Кое-что уже начинало проясняться. Мало ему прежних неприятностей, теперь еще и в зоолингвистику влез. Нет, расшифровывать кошачий язык пытались многие, но каждый раз повторяли одну и ту же ошибку. Исследовали урчание, шипение, мурлыканье и прочую фонетику, не учитывая, что все это бессмысленно, если не брать в расчет жестикуляцию. Э, точнее, хвостикуляцию. Разумеется, мимика мурла также весьма существенна, однако трудноуловима. Можно сказать, неуловима вообще. Поди пойми, с помощью чего кошки ухитряются состроить столь трогательную физию. Мышцы? Какие там нафиг мышцы? У собак, да. Собака — существо мордастое, и лоб морщит, и брыл развешивает, а склабиться может при случае. Словом, работает на публику в дальних рядах, как театральный актер, чтобы даже с последних кресел каждую ее гримасу разглядели. А вот кошки скорее актеры кино. Чет разберет, которым волоском она дернула, и дернула ли вообще. Но выразительно сил нет. Беда, к сожалению, в том, что современные приборы подобные тонкости не фиксируют. То ли дело хвост. Помнится, мелькнула в ленте новость, будто некто из Франции пытался вести диалог с кошкой, мяукая и шевеля перед ее носом указательным пальцем. На четвертый день был укушен за крайний сустав и опыты прекратил. Но на то он и француз. А вот Ефима Григорьевича Голокоста, как видим, одним укусом не остановишь. Укусов потребовалось много, аж до переливания крови. Так что же он все-таки изобрел? Насколько я понимаю, металлические бусинки передают положение смысловых точек хвоста. Данные поступают в ноутбук, перелагаются в текст. Затем следует обратный процесс. Экспериментатор печатает сообщение, и оно переводится на кошачий с помощью устройства. Назовем его хвостикулятор. Ну да. Сначала назовем, а потом растворим в кислоте. В крайнем случае положим по трамвай. Но так, чтобы все видели. Я очнулся. Что с Фимой? Что с Фимой? Что с Фимой? Что с Фимой? Выскакивало на экране. Сделал носовое усилие, набрал. Кошки порвали. На смерть? Нет. Черно-белого объекта смело состала в прихожую. Слышно было, как он там судорожно захрустел сухим кормом, а потом словно залопотал ручеек. Видимо, припал бедолага к ведерку с водой. На нервной почве. Вот почему он так испугался открытой двери. В квартиру могли ворваться мохнатые соплеменники и расправиться с предателем, что рассекретил их язык, хранимый в тайне веками, а то и тысячелетиями. Не зря же французская киска цапнула ученого за указательный палец, которым тот пытался хвостикулировать. Но как узнали? Допустим, черно-белый объект удрал во двор и там расхвастался, дескать, с хозяином беседует. Но это надо в конец соображений утратить. Хотя, мало ли сейчас отморозков в кошачьей среде. И, кстати, виною тому отчасти мы, люди. Видел кто-нибудь, как бродячая кошка котят школит? Чистый карантин. Чуть что не так, шипит, когтями бьет, и котята боятся, живут по уставу. Но детишкам-то нашим этого не растолкуешь. Принесут котенка в дом, а взрослые против. выставит за дверь, и оказывается беспризорник в подъезде, один, без материнской опеки. Отсюда и отсутствие моральных ценностей, и незнание запретов. Общается во дворе с такой же, как он шпаной, мяукает на сленге. «Объект?» — позвал я. Никакой реакции. «Объект?» — набрал я на клавиатуре. Хвостикулятор непристойно извернулся и пискнул что-то покошачье. Через некоторое время объект вновь объявился на столе. Был он жалок и весь дрожал. «Проболтался?» — начал я допрос. «Нет». «Как же они узнали?» «Подсмотрели». Я вскинул глаза. Под окном Голокоста издавна произрастала акация, распадавшаяся надвое, как рогатка, на уровне второго этажа. Идеальный наблюдательный пункт. В развилке, правда, никого не видать, но это ни о чем не говорит. Да-да, именно подсмотрели, а не подслушали. Наверняка, во время бесед с Ефимом, черно-белый объект ошивался перед ноутбуком, и вся его хвостикуляция прекрасно читалась с дерева. И все-таки, чего испугался Голокост? Кошки напали? Так на него люди нападали, а это, поверьте, гораздо серьезнее. И вообще, какой ему теперь смысл уничтожать хвостикулятор? Наоборот, чем больше народу о нем узнает, тем лучше. Или братья наши меньшие выдвинули условия, уничтожишь отвяжемся. А ведь вполне вероятно Нет. Невероятно. Зачем тогда нападать, да еще своры, если условия уже выдвинуты? «Стало быть, как ни крути, а главная цель кошачьей громады, не размениваясь на переговоры, ликвидировать устройства и свидетелей. Коих на сегодняшний день насчитывается трое. Два человека и один объект. Да что я гадаю. Если врачи пропустили меня в палату к Ефиму, то и телефон ему, видимо, оставили. Достал сотик, попробовал связаться. Зазвучали долгие гудки. Но правильно пока извлечет из-под простыни поврежденную руку, пока нашарит свою мобилу, пока попадет забинтованными пальцами куда надо. «Уничтожил?» — услышал я шамкающий голос больного. «Нет еще». «Уничтожь!» «А смысл, Ефим? Да вызовет, я не знаю, какого-нибудь корреспондента. Это ж сенсация! Вмиг прижухнут». «Кто?» «Кошки». «Не прижухнут», — глухо отозвался он. «Кота выпустил?» «Нет. А надо было?» Но Фим уже отключился, точнее, отключил телефон, хотя, возможно, просто сел аккумулятор. Все равно не понимаю. Если главная цель сохранить все в секрете, на кой им, скажите, черт понадобился этот теракт? Снова захотелось сталинские времена, когда по дворам ездили не только собачники, но и кошачники. А нет. Отловы начались только при Хрущеве, а Сталин вроде бы и видел в кошках важный стратегический ресурс. Недаром ведь по его личному распоряжению их доставляли особыми эшелонами из Сибири, выдаливаемой крысами после блокадной Ленинград. А Лаврентий Павлович Берия тут и вовсе, говорят, был от них без ума. Держал дома, холил, лелеял, по примеру кардинала Эшелье. Некоторое время я шалело смотрю в зеленые таргические глаза объекта, потом резко повернулся к ноутбуку. — А мне ты зачем разболтал? Объект понурился, потом встряхнулся и с видимой неохотой ответил. — Все равно порвут. «Кого? Тебя или меня?» «Обоих». Я не выдержал, встал и подошел к серванту, за чьей мутной стеклянной дверцей таились полбутылки принесенного мною в прошлый раз коньяка. Налил во что попало, выпил залпом, задумался. А ситуация-то выходит куда опаснее, чем представлялась ранее. «Может вызвать МЧС?» «И что я им скажу? Что на мою жизнь покушаются здоровые кошки?» «Представляю себе реакцию дежурного». «Минутку, минутку». А с чего бы это они на меня покусились? Ну, скрылся человек в подъезде, и что? Может, он вообще из другой квартиры? Тем не менее, я вернулся в прихожую, открыл дверцы кладовки и оглядел груду хранившегося там хлама, из которого Ефим монтировал свои невообразимые устройства. Бейсбольный биты не углядел, зато обнаружил Бадик. Нет, не подумайте, не индонезийский кинжал, всего-навсего палку для ходьбы. Пожалуй, сгодится. С Бадиком в руках я почти уже ступил в комнату, но запнулся на пороге. В древесной развилке за окном угнездился дымчатый котяр с желтыми глазами. А на подоконнике с этой стороны крутился объект. Оба хвостикулировали, причем по очереди. Настолько увлеклись беседой, что даже не заметили, как я подобрался на цыпочках к столу, прислонил бадик и снова подсел к монитору. О чем толковал дымчатый, сказать трудно, зато реплики объекта выскакивали на экране без промедления. «Дразнись, дразнись! Самому скоро бусики на хвост пришьют!» В ответ Дымчатый выгнул спину и, судя по всему, выразился энергично и кратко. «Подумаешь, Фиму вы подрали», — продолжал объект. «У него сообщник есть. Вот он и пришьет. Всем двором, как я, с бусиками будете ходить». Похоже, Дымчатый опешил и что-то переспросил. «А он уже здесь», — ликовал объект. «Он в квартире». И до меня наконец дошло. «Ах ты, сукин кот!» — взревел я, вскакивая. «Сначала Фиму подставил, теперь меня». Собеседники метнулись кто куда. Тот, что по ту сторону стекла, оборвался из развилки наземь, а тот, что поэту, нырнул за шкаф. Я ринулся в прихожую, распахнул входную дверь настежь и, потрясая бадиком, вновь ворвался в комнату. «Пошел вон!» Выгонять мерзавца на площадку не пришлось. Сам вылетел. Захлопнул за ним дверь, отдышался. «Ну, Фима, ну, экспериментатор! Тут еще поди разберись, кто над кем экспериментировал!» Известно же, что умение напакостить хозяину возведено кошками в искусство аж со времен Древнего Египта. Да, теперь все понятно. Задразнили котейку через окно, а он, негодяй, в отместку вон что придумал. И ведь сработало. Поверили, напали. Интересно, жильцы уже разбрелись или до сих пор обсуждают события? Вот бы не разбрелись. На толпу еще осмелься напади. Опершись на подоконник, выглянул, насколько позволяло стекло наружу. Толпы перед подъездом, увы, не наблюдалось. Пришлось еще раз наведаться к серванту, за коньяком. А Голокоста, пожалуй, прав. Хвостикулятор должен быть разрушен. Конечно, разумнее всего отсоединить устройство, появиться с ним на крыльце и демонстративно разбить. Пусть видят, что никакие бусинки и хвостам не угрожают. А, кстати, чем разбить? Не бадиком же. Где-то у Ефима был молоток. Молоток нашелся в инструментах. Стиснув его правой рукой, а хвостикулятор левой, я покинул квартиру. Дверь за собой прикрыл, однако оставил щель, на тот случай, если придется удирать вверх по лестнице. Почти уже дошел до конца второго пролета, как вспомнил вдруг, что забыл отформатировать жесткий диск. Но не возвращаться же. Отжал плечом железную дверь подъезда и умер. Двор был пуст, точнее, безлюден. Кошки сидели полукругом, и стоило ступить на крыльцо, двинулись ко мне. Да, но как они это сделали? Атакующий кот обычно становится нацирлой, выгибает спину и отставляет хвост подальше, пытаясь таким образом добавить себе роста и устрашить врага. А тут все упали на пузо и стремительно поползли на меня со всех сторон, шипя, как пробитые шины. На хребтах шибилась шерсть. Нервы мои не выдержали, я швырнул в нападающих хвостикулятором и, отскочив, с лязгом захлопнул железную дверь. Уняв сердцебиение, поднял глаза и обмер повторно. На первой промежуточной площадке, преграждая мне путь к Ефимовой квартире, сидели еще котов восемь. Глаза их были безжалостны. «Бусинки», — прочел я в них, — «будут тебе сейчас бусинки». «А предводительство Вэлбанды, кто бы вы думали?» «Да-да, именно он. Объект. Иуда. Провокатор хренов». В растерянности я взглянул на свое оружие. Молоток не бадик, короткий, тяжелый, от людей, может, и отмашешься, а вот от котов...» Однако податься было некуда. Я завопил и кинулся на пролом. Сентябрь, декабрь 2022 года. Волгоград, Баколда, Волгоград.